Когда я снова перестал вести записи, я обнаружил странное обстоятельство. Инициалы ЖД фигурировали в каждом из трёх дней, предшествовавших припадкам безумия у Прокопа. Доктор жил на этой же улице несколькими далями выше, на другой стороне. Я отправился к нему после поводня. Он сам открыл мне дверь, и я тут же узнал его по наброску наших специалистов. "Ага", сказал он. "Пожалуйста, проходите". По ряды дел этого визита, просил я следовать за ним. Да. Жив ли Прок? Простите, но это я хочу задать вам несколько вопросов, а не отвечать на ваши. Каким основанием у вас думать, что Прок может быть мёртв? Сейчас я, в свою очередь, вам не отвечу. Самое важное, комиссар, чтобы это дело не получило огласки. Его необходимо скрыть от прессы, иначе это может иметь роковые последствия для вас. «Нет, для Франции». Я не придал этим словам значения, но так ничего от него и не добился. «Увы», — произнес он, — «если я и буду говорить, то только с вашим шефом в сюрте, да и то после того, как получу санкцию своего начальства». К сказанному он ничего не прибавил. Опасался, что я из тех полицейских, которые снабжают прессу сенсациями. Это я понял уже потом». И у нас было немало хлопот. В конце концов, всё обставили так, как он требовал. Мой шеф вошёл в контакт с начальством Дюнана, но На его показания потребовалось с согласием двух министерств. Как известно, все государства миролюбивы и все готовятся к войне. Франция не исключение. А химическим оружием все говорят с чувством негодования.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 Начав с определённого химического соединения, он получил значительное количество производных. Одно из этих производных оказывалось низкомое воздействие на мозг, но лишь в огромных дозах. Нужно было принимать его ложками, чтобы вызвать характерные симптомы: сначала фаза возбуждения и агрессивности, потом депрессии, переходящей в манию самоубийств. Те верный путь в подобных обстоятельств нередко подсказывает случай. Производят реакции замещения различных химических групп в исходных соединениях и проверяют фармакологические свойства производных. Так можно работать годами, но можно получить вещество с требуемыми характеристиками сразу же. Первый вариант, конечно, значительно более вероятен. Доктор Дюлан страдал сильной близорукостью, носил очки и за последние годы не раз оказывался клиентом прока. Без очков он шагу не мог вступить, поэтому у него их было три пары. Одни носил, вторые держал при себе как запасные, третий хранил дома. Таким предусмотрительным он стал, когда очки, которыми он пользовался, разбились однажды у него в лаборатории и работу пришлось прервать. Недавно, недели три назад, Он свои запасные очки разбил. Работал он в абсолютной изоляции. Перед входом в лабораторию переодевался с ног до головы, менял даже башмаки и белье, а свои вещи оставлял в раздевалке, отделенной от рабочего места компрессорной камерой. На голову надевал прозрачный пластиковый шлем, а воздух подавали по специальному эластичному шлангу. Ни его тело, ни очки, Не соприкасались с веществами, с которыми он работал. Запасные очки Динан теперь до начала работы клал высоко над головой, на полку с реактивами. Как-то потянувшись за ними, он смахнул очки на пол, одно стекло треснуло, когда вакон наступил на очки и повредило правую. Пришлось нести их в проку. Елевший за очками два дня спустя, он едва узнал оптики. Тот выглядел как после тяжелой болезни. Пожаловался, что, наверное, чем-то отравился, и ночью с ним был странный припадок. Еще и сейчас, неизвестно почему, хочется плакать».